Ольга Баскова. «Фиалки под снегом». Роман. Серия «Свидания с детективом». Москва. Издательство «Эксмо» 2013 год. Категория 16+. Аннотация. Ирина всегда была уверена, она некрасива, не может нравиться мужчинам и даже не пыталась с этим хоть как-то бороться. Но Валентин, с которым она познакомилась в купе поезда, полностью изменил всю ее жизнь. В элегантного воспитанного попутчика Ира влюбилась с первого взгляда, и, как ни странно, тот ответил ей взаимностью. Но молодой любовник уж слишком рьяно принялся расспрашивать ее об уникальной коллекции антиквариата Ириного дяди. Раскаяние пришло к девушке позже, когда Валентин исчез, а дядю и его жену нашли застреленными в своей собственной квартире.